Антон Чиш. Нектар богов. Сериал по мотивам романов Божественный яд и Пять капель смерти третья серия. Краткое содержание второй серии. Проведя исследование жидкости из тела Марии Ланги, Лебедев обнаруживает наличие мухомора, конопли и какого-то неизвестного вещества. Филер, поставленный следить за домом Серебрякова, упускает гостей профессора. Барышни уходят от слежки так ловко, как будто обучены этому. Ванзаров узнает у барона фон Шутенбаха, что «пентакль» на теле означает знак нового культа, который может грозить многими бедами». Начальник охранного отделения полковник Герасимов начинает подозревать своего агента Азириса в том, что она скрывает важную информацию об открытии профессора Серебрякова. Ротмистер Джуранский предлагает арестовать профессора. Ночью из его квартиры опять доносились безумные вопли. Ванзаров не разрешает арестовывать Серебрякова. Лебедев сообщает, что проверка по картотеке антропометрического бюро «Барышень» с фотографией профессора ничего не дала. Они не проходили по полицейским розыскам. Возвращаясь домой, Ванзаров замечает на улице даму, которая ведет под руку сотрудника английского посольства Брауна по виду тяжело больного, хотя недавно он выступал на боксерском ринге. Уже дома Ванзаров понимает, что повстречал одну из барышень с фотографией Серебрякова. Зимой на Неве артельщики заготавливали лед. Лёд пилили бруском, длиной в метр, шириной в полметра, называемым «кабаном». Вынутые из проруби кабаны складывали на узкие волокуши и прямо с реки отправляли покупателям в ледники мясных складов, магазинов и ресторанов, чтобы хватило до следующей зимы. Сегодня артель Матвея Семенова вышла на лед засветло. Хозяин и помощник его Колька с утра мучились с похмелья. Они добрались до вчерашней проруби, рубленной невдалеке от набережной Васильевского острова. «До ты? Гляди-кась!» «Человек в прорубе тонет!» «Чего раздявесли?» «Так же!» Матвей с Колькой с трудом вытянули на лед полноватого мужчину в бобровой шубе, с которого потоками текла ледяная вода. Клочковатая борода и кудрявые волосы слиплись, но человек блаженно улыбался. Кажется, он не чувствовал холода и не понимал, что чудом спасся. О чем бормочет а?» О, с луной, кажись, общаться. А ну-ка, пощупай карман с его. Дядь Матвей, что думал-то? Это грех же, вот Матвей. Лишь кому сказано? С вами, дыми пропил все до копеюшки, с чем домой-то воротиться. С него не убудить. Понукаемым старшим Колька обшарил карманы спасенного господина. Добычей стали золотые часы на цепочке, портмоне набитое ассигнациями и записная книжечка в потертом кожаном переплете. На промокших страничках расходились чернильные пятна. В середине книжечки вместо страниц виднелись рваные ошметки. Матвей швырнул ее в прорубь. Теперь вернется в деревню богатеем, лавку купит. Тихон, че бормочет-то, он? что бормочет-то? Известно че Пьяный до полусмерти душа. Отпустить просит, а тело не даёт. А, Кончай! Как кончать? Шубу стащи в прорубь. Всё одно не жалеется. Шуба ему я на том свете без надобности. Ох, дядь Матвей. что дядя Матвей, это грех. Грех-то какой, дядь Матвей. Ах ты, душонка труслива. Вот как надо-то! Ой. Это, Ой. это... Хватит Хватит выть. не бабочи Пошли в трактир, говорится. Мы теперь при деньга. Ай. Ай грех-то какой, а? Господи. Ой, господи, прости, Я господи не бось. не бог. Одним Одни мы на не никто не признает. Заживем теперь, ча. Шубы бобжобы. Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит? Не разбудил, Родион Георгиевич. А что вы, Александр Васильевич, давно на ногах? Работаю с бумагами. Ванзаров знал, что звонок с утра пораньше от начальника охранки, полковника Герасимова, не сулит ничего хорошего. Охранка занималась борьбой с врагами империи, революционерами. Сыскная полиция напрямую не подчинялась охранке, однако сыск обязан был выполнять любое распоряжение охранки, отодвинув прочие дела в сторону. Как настроение? Благодарю, бодро. Это хорошо. Время неспокойное. Вчера Патиловский завод забастовал, кругом волнения. прокламации всякие. На днях генерал Куропаткин героически сдал порт Артур, А у меня людей не хватает. За всем не уследишь. Вот и приходится вас беспокоить. Нет, нет, никакого беспокойства. Чем помочь? Небольшая дружеская услуга. За мной зачтется. У меня пропал лучший сотрудник, штабс-капитан Жбачинский. Как пропал? Понимаю ваше удивление. Офицер охранного отделения не имеет права пропадать, но пропал. Должен был прибыть на новогодний банкет, не прибыл. На службе не появился, дома нет. Заняться розыском? Мы его нашли на конспиративной квартире. Убит ударом визальных спиц, точно в горло. Надо разыскать убийцу. Убийца известен. Знаем, кто она, где учится и где проживает. «Тогда чем же мы можем помочь?» «Ее нигде нет. Испарилась». «Прикажете объявить облаву по городу?» «Ради такого пустяка не стал бы вас беспокоить, Леон Георгиевич. Дело в другом. Беглянка имела отношение к профессору Серебрякову, понимаете?» «Так точно». Ванзаров знал, что некоторые слова не следует произносить по телефону. «Ясно, что пропавшая барышня была агентом охранки». Следила за профессором Серебряковым, а потом убила своего куратора-офицера. Теперь полковник Герасимов вцепится железной хваткой. Вот и чудесно. Профессор у вас проходит подозреваемым по делу о смерти некой Марии Ланги. Будете отрабатывать его связи и контакты. Разумеется. Когда найдете нашу барышню, доставить задержанную к себе на офицерскую. Вопросов не задавать, допрос не снимать, сразу телефонировать мне. Понимаю? До приезда моих сотрудников принять особые меры для охраны задержанной. Не подпускать к ней никого. Лично будете отвечать за ее сохранность. Будет исполнено. Родион Георгиевич, ну что вы? Это же дружеская услуга. А позвольте вопрос. Не беспокойтесь, необходимые сведения будут доставлены вам. Это какой-то сумасшедший дом. Кто еще с утра пораньше явился? Ванзаров знал, это посыльный от полковника Герасимова. Осведомленности начальника охранки и оперативности его работы можно было позавидовать. Видно, дело было слишком горячим. Таким, что можно крепко обжечься. Родион, так принято в столице. Позвонить в дверь и бросить на пороге пакет. Прости, сестра, это мне прислали? А что там? А, скучные документы. У вас в Петербурге не жизнь, а беготня. Пойду самовар поставлю. Спасибо. Ванзаров вскрыл пакет. Внутри оказался рукописный лист и фотография. Лицо барышни было знакомо. Она снялась с Серебряковым, Марией Ланги и третьей неизвестной. Секретный агент охранки носила кличку Диана. Ей был 21 год, училась на бестужевских курсах, проживала в Коломенской части Петербурга. Приехала в Петербург из Полтавы. Звали ее Надежда Петровна Уварова. Лебедев заехал в полицейский участок с утра, чтобы еще раз внимательно осмотреть тело Марии Ланге. Он ждал пристава Щипачева, чтобы тот отпер морг. Ключи пристав держал при себе, будто покойники могли убежать. Аккуратно, Ироды. Заноси бережно. Пристав вместе с городовыми внес тело, завернутое в полицейскую шинель. Волосы человека были мокрыми, виднелось нижнее белье. Это что такое, пристав? Израиль господин Ябедев. Извольте видеть, какая беда приключилась. И кто этот кудрявый господин? Так ведь профессор Серебряков. Извольте видеть. Он трактира валялся? В, в проруби плавал. Пристав, не вздумайте шутить со мной. Да какие шутки, господин Лебедев? Я утренний обход участка делал, приметил что-то в проруби, подбежал, смотрю. Мать честная, человек в одном из подним плавает. Ну, мы с городовым вытащили из воды. -то. Я его в шинелю укутал, но извозчики довезли. Извольте видеть, живой. Выжил на морозе в ледяной воде? проверить? Так что ты стоишь? Мокрая долой, просто не сюда. Слушай. Серебрякову раздели, вложили на медицинскую кушетку и растерли сухими простынями. Лебедев коснулся его лба. Угу. Температура выше высокофебрильной, просто гипертерническая. Чего чего? Он может умереть в любую секунду. Ну что же несчастье? А? У -у -у. Странно. Не чувствую запаха спиртного. Профессор вроде не употребляет. Ну, только невероятная доза алкоголя может спасти человека в ледяной ванне. Однако не пойму причину жара. Тело Серебрякова действительно было невероятно горячим. Казалось, что кожа раскалилась изнутри. С подобным лебедев еще не сталкивался. Он пощупал запястье. Пульс бешеный Пристав Поднимите профессору голову Попробую дать брому О господи О, Плохо дело Агония Телефонируйте вам зарубу, а Пусть срочно прибудет Извозчик Аким обиделся на пристава Щипачева. Мало того, что пролетку замочил утопленником, так вместо оплаты показал кулак. В морозы пассажиров нету, так и тут честной заработанной копейки лишил. В плечо Акиму ударился снежок. Извозчик обернулся, чтобы угостить озорника хлыстом. Вместо уличного мальчишки у пролетки стояла барышня, закутанная в черный платок. По виду горничная или Прачка. Она тяжело дышала, будто прибежала издалека. Эй, чего заруешь, укуянная? Вот я тебе стум. Эй, дядя, не серчай. Хочешь рубль заработать? За что ж такое удовольствие? Ты в участок человека доставил. Ну, я. А тебе какая печаль, красавица? Разглядеть успел? Чего там глядеть? Утопленник, одним словом, нырнул в исподнем. А может, обобрали его пьяным и кинули. Пристав его в шинель замотал, в участок привез. А где пристав топленника нашел? В проруби у набережной. Я там на беду поблизости стоял. Кто таков не знаешь? И знать не хочу. Рубль давай, красавица. Держи, дядя. Вот спасибо, не обманула. А я тебе приметил. Ты вот набережной за нами бежала, так? Девушка в платке исчезла, будто и не была. Аким усмехнулся. «Надо же, какие чудеса случаются! Нашел рубль там, где и не ждал». Ванзаров дал извозчику 3 рубля, чтобы домчал до Васильевского острова за 10 минут. Пролетка неслась так, что ветер обжигал лицо. Где он? Здравия желаю, господин Ванзаров. Разрешите доложить. Потом пристав. Серебряков жив? Можно сказать, и так мой разгоряченный друг. Хотя не такой разгоряченный, как профессор. Аполлон Григорьевич, не понимаю вас. А вы потрогайте профессора. Ах ты ж... Какая у него температура? А это не температура, а колор-мордекс, жгучий жар. И пульс такой, что сердце выскакивает. Как такое возможно? В организме профессора происходит стремительный процесс. Или он находится под действием наркотического средства. Того самого? Вскроем, узнаем. Нет шансов выжить? Чудо, что после купания в проруби до сих пор еще жив. Господин Ванцаров, «Разрешите доложить?» «Что вам, Щепачев? «Пока вез профессора, он слова выкрики». «Какие слова, пристав?» «Желал, чтобы его напоили соком луны, и огонь шел за ним». «Куда? Стой!» Откуда ни возьмись, в участок ворвалась барышня. Шубка была расстегнута, но лицо плотно укутывал черный платок, оставлял только глаза. «Помогите!» Убивают! Сумасшедшая барышня заметила тело на кушетке, истерично закричала, бросилась обратно и проскочила мимо расставленных рук городового. Пристав, что творится у вас в участке? Прошу прощения, господин Мазаров. Сейчас разберусь. Романов! Баулин! Ко мне, мерзавцы, бездельники! Эх, эксцентричная барышня, а? Решил, что бросит бомбу. Она не похожа на сумасшедшую. Профессор, вы меня <с Laura> слышите? Где? Я где? Вы в безопасности. Безопасность. Грядет новый Бог. Он очистит огнем мир. Сома, сладостный. Напои меня. Аполлон Григорьевич, что делать? Я и медицина бессильный, друг мой. Громадии Сибирского торгового банка подлетели и встали, как вкопанные в сани с холодными конями в серых яблоках. Извозчик Лихач, красавец с русым чубом под залобленной кубанкой, бросил хлыст и спрыгнул на снег. Широко улыбаясь, он подошел к саням и сдернул медвежью шкуру, которую прикрывал от зимнего ветра пассажирку. Вуаль скрывала ее лицо. Лихач сорвал с головы кубанку и галантно протянул руку. Мадемуазель оперлась о лапищу извозчика и грациозно поднялась. Она вынула из-за ридикюла хрустящую бумажку и, зажав пальчиками, протянула извозчику. «Нет, барня, с красы такой денег не берется!» Мадемуазель коснулась ручкой его щеки. Лихач онемел от счастья. швейцар банка распахнул перед ней тяжелые двери. Дама в вале прошла в зал с колоннами, между которыми на цепях свисали бронзовые люстры. При ее появлении все мужчины замерли. «Женщина без сопровождения в таком месте за гранью приличий». Даму такое внимание не смущало. Завидев табличку «Выдача», она подошла к клерку, который отдал ей поклон. «Добрый день. Чем могу служить, сударыня?» «Мне нужно получить деньги по чеку». «Разумеется. Позвольте взглянуть на ваш чек». Профессор умирал на глазах. Ванзаров ничего не мог поделать, если был бессилен сам Лебедев. Пристав сказал, что профессор провел в проруби несколько часов и не умер. Такое возможно? Медицина – не точная наука. А, сыщик, все вы шли бы домой, уже поздно. Бредит. Профессор... Как вы оказались в прорубе? Мы шли по бескрайним полям, наполненным лунным светом. Вокруг лилась музыка и вставала радуга. Меня звал, звал прекрасный голос. Я же говорю, бредит. Кто был вместе Потом с вами? Воды объяли меня до души моей, и я поплыл. Океан был полон любви. Во мне горел огонь радости. И я был как костер, от которого можно согреться. О, сома медоточивый, ты вошел в меня. Профессор, как вы оказались у проруби? <как> Ванзаров, <как> глупенький, зачем ты спрашиваешь меня? Это великий огонь радости. Он поглощает человека до конца. Он наполняет ей все мышцы соками счастья. Он открывает глаза и дает умение видеть. Он жжет. И ты сгораешь до пепла, который носит ветер погребального костра. Бездонный космос. Он соммами доточивый. Бред агонии. Профессор, кто привел вас к проруби? Я один. Всегда один. Оставьте меня. Я хочу уйти к свету. Я устал. Серебряков, вы убили Марию Ланге. Признайтесь напоследок. Аполлон Григорьевич. Вам же помогаю. Спасибо, не надо. А? Кто, кто это? Вы глупец, юноша. Чтобы я своими руками убил свое... своего друга. Какая дикость. Ванзаров, наклонитесь ближе. Я вас не вижу. Я здесь, профессор. Да, смерть. Смерть Маши для меня такое... Такое... Такое... Я верю вам, верю. <сосы> И они мои... Мои ученицы не убивали Машу. В тот вечер их не было. С нами. Что было в тот вечер? Маша пришла, как обычно, часов восемь. Потом мне стало плохо, и, и, и я ушел в спальню. Наверное, она ушла сама. У, у нее был ключ. Простите, профессор, вы говорили про бал Бестужевских курсов. Бала не было. Ах, это... Когда обостряется болезнь, я, я могу спутать дни и события. Я не думал вам лгать, Ванзаров, поверьте. Верю, верю, профессор. Могу задать вам нескромный вопрос. Знаю, знаю. Мария была особой. Это было ее бедой и огромным счастьем. Если бы она была жива, я... Я так страдаю без Маши. У вас на груди пентакль. Такой же на плече Марии Ланге. Что это значит? Ничего не значит. А? У вас на указательном пальце пятно того же цвета, что и пентакль. Зачем нарисовали себе и Марии Ланге этот знак? Вам не понять. Пусть так. Помогите мне найти Надежду у Барву. <связь> Какой крепкий орешек однако, а? Я здесь, профессор. Меня, меня вытащили из проруби люди. От них пахло них навозом, нестиранным бельем и перегаром. Они взяли мою одежду и записную книжку. Базаров, вам надо ее Н найти Что? Что было в книжке? Мои записи. Рецепт смеси, которую пила Мария Ланге. <свят> Рецепт смеси. Что вы понимаете? Разве может убогий мещанин понять замысел великого Фауста? Нет. Ам никогда не стать сверхчеловеком. Пусть, пусть я проиграл, но будущее останется за мной. Семя уже посеяно. «Скоро будут всходы!» О, какая сила организма!» Внезапно Серебряков приподнялся с кушетки. Его лицо пошло пятнами, солба тек пот. «Орлы! Орлы принесут нам пищу, и мы устроим великий пир. Больше не будет слез и страданий, только радость». И счастье Ванзаров, у вас считанные секунды Профессор, где скрывается Надежда Уварова? Надежда Что ты наделал? Надежда а -а -а -а! Финита. Ля Не время для шуток, Аполлон Григорьевич Дама в вуале протянула клерку чек. Сумма к выдаче была очень крупной. Такие суммы клиенты не каждый день забирают из банка. Чек от имени владельца был выписан безымянно, то есть на получателя. А, прошу прощения, желаете открыть счет или перевести на уже открытый счет? Я бы хотела получить наличные. Я могу рассчитывать на вашу помощь? Клерк не знал, как поступить. Суммы крупнее десяти тысяч выдавались только по разрешению директора банка, с заказом через день. Дама принесла чек на 50 тысяч рублей. Фамилию поручителя, от которого выписан чек, клерк знал. Младший брат председателя ревизионной комиссии банка Роберта Сивиера, Эдуард. На всякий случай клерк нашел карточку Эдуарда Сивиера, и сравнил подписи. Сомнений в подлинности не возникало. Чек был выписан, несомненно, его рукой из новой чековой книжки, выданной в декабре прошлого года. Когда вы желали бы получить деньги? Я желаю получить сейчас. Могу надеяться. А голос из подвала звучал, как волшебная флейта. Чуть заметные сквозь черную сетку черты лица казались клерку воплощением неземной красоты. «Я постараюсь что-нибудь сделать». Клерк отправился к директору Сибирского банка господину Лунцу. Узнав, с чем пришел клерк, Лунц искренне удивился. В банк никогда еще не приходили женщины получить по чеку сумму, в четыре раза превосходившую годовое жалование директора». Лунц отправился с клерком взглянуть на даму. «Добрый день, сударыня. Это вы изволите получить почеку». «А разве такому мужчине, как вы, трудно пойти навстречу даме?» С Лунцем что-то произошло. Сухому финансисту показалось, что перед ним ангел, который обещает неземное блаженство. Лунц давно не посещал спальню жены». Он ощутил мощный прилив мужского желания. «Хорошо, сударыня. Я войду. Ваше положение». Директор банка отдал распоряжение собрать сумму. Пока кассиры складывали пачки купюр, Лунц любезничал с незнакомкой. Служащие банка, наблюдая за необычным поведением начальника, заметили, что директор заливается соловьем, а дама отвечает «коротко». Купюры были упакованы в шляпную коробку. Лунц лично проводил даму до выхода, страстно поцеловал ручку и шептал о свидании. Дама улыбалась под подвалью. Когда Лунц вернулся в кабинет, дурман рассеялся. Он понял, что выдал пятьдесят тысяч рублей без всякой проверки чека. Но ведь... «Чек был от Эдуарда Севиера, родного брата председателя ревизионной комиссии банка. Значит, нужно будет сослаться на желание оказать услугу родственнику». Для очистки совести Лун снял телефонный рожок, покрутил ручку вызова и назвал барышни номер домашнего телефона Роберта Сивиера. Лунц вежливо спросил о здоровье детей и супруги. Севьер сухо поблагодарил. Лунц спросил, как поживает его брат Эдуард. Роберт Север, влиятельный петербургский финансист, ответил без эмоций, как и полагается истинному джентльмену. Эдуард умер 2 января. В утренней газете напечатан некролог. Ванзаров попросил пристава покинуть кабинет Щипачев нарочно долго собирал бумаги Всем видом показывая, как обижен И в дверях чуть не столкнулся с ротмистром Джуранским Здравия желаю, господин Ванзаров Господин Лебедев, честь имею Родион Георгиевич Опять про меня забыли Не беспокойтесь, ротмистр, работы хватит От филеров есть сообщение? Никак нет У дома Серебрякова Курочкин лично дежурит Ладно, разберемся. Ванзаров вынул из кармана пиджака снимок, который получил утром в пакете. Эту барышню зовут Надежда Уварова. Это та же на снимке Серебрякова. Верно. Откуда у вас снимок, господин Ванзаров? Да, друг мой, откуда взяли? У нас в картотеке такого нет. Это не важно, господа. Уварова надо найти. Сегодня же разыщем через адресный стол Бесполезная трата времени Она скрывается Имейте в виду, Уварова опасно. Умеет уходить от филеров И убивать ударом вязальных спиц О, вот это милая барышня В какие страшные времена мы живем, а? Найдем Надежду Уварову Найдем убийцу Марии Ланге Понял, господин Ванзаров Будем искать Убийцу Марии Ланги, конечно, найти надо Но меня куда больше беспокоит Записная книжка профессора. Ожидаете найти рецепт? Смесь. Слышали, что в агонии профессор упоминал сому. А что такое сома, господин Лебедев? Хотел бы ошибиться, но, возможно, профессор преподнес нам сюрприз. Еще сюрприз. Я небольшой знаток индийских легенд, но сома – это божественный напиток или нектар богов. Так приумножало силы, что человек способен был справиться один с целым полчищем врагов. Или выжить в ледяной проруби. Возможно. Легенды гласят, что бог Индра, напившись Сомы, уничтожил 99 городов Шамбары. А еще Сома давала власть над временем и дарила бессмертие. Серебрякову это не помогло. Ну, если не Сому, то что-то важное он открыл. И записал рецепт в книжечку Вот оно что Аполлон Григорьевич Не смущайте ротмистра Вы же знаете, что легендарную Сому Никто не видел несколько тысячелетий У нас в России просто нет компонентов Необходимых для ее изготовления Так что ищем не Сому А Надежду Уварову Так точно Ох, Скучный вы человек, Ванзаров Не хватает вам полета фантазии Сиску фантазия не положено Нам факты подавай Верно, родмест. Так точно, господин Ванзаров. Факты и преступники. Курочкин возник у дома Серебрякова будто из воздуха. Что было особым умением старшего филера – Оставаться невидимым на пустой улице. Рад приветствовать господин Ванзаров. Курочкин, доложить, что происходит в квартире профессора. Объект наблюдения находится в своей квартире. <coughs> Визитов не было, объекты рыжая и бледная не появлялись. А знаете почему? Никак нет. Профессор Серебряков сейчас находится в мертвецкой полицейского участка. Не может быть. Пристав Щипачев выловил его из проруби в нижнем белье. Ну, как, как? Вот так, Курочкин. Ночью профессор был выведен кем-то из дома, отведен к проруби на Неве и сброшен в нее. А вы ничего не видели. Когда было снято наблюдение? Сейчас у ночи, до пяти утра. Как полагается. Зовите дворника. Курочкин вернулся с дворником так быстро, будто перенес на крыльях. Степан Пережигин был хмурым и трезвым. Здравствуй, Степан. Что, извальте, ваш брать? Пьешь без просуху. Мест хочешь лишиться? <свят> Наговаривают, ваш броть. Нового года ни капли. Значит, <свят> ворота забыл запереть на ночь трезвым? Да разве такое возможно? Я в любом виде всегда ворота того... А, а уже вчера господин Курочкин указал. Я тебе что велел, что велел, а ты что, что сделал? Да подождите, Курочкин, Степан, отвечай честно, кому вчера ключи отдал от ворот? Да, да разве можно? Никому не даю. Во, вот они, вот. А, а, вот это от подвала, а это вот от чердака все здесь. Ладно, Степан, не хочешь говорить правду, будем участки с Приставом разбираться. <с Да за что же у меня такая провинность? Потому что врешь мне и Курочкину Н Никогда не врал и вам не смею ваш брать Тогда рассказывай, кому ты сегодня ночью отворял ворота Рассказывай, кому помогал господина Серебрякова топить А заодно расскажи, как убивал девицу, которая к профессору ходила Отвечает душегуб Степан испугался не место потерять, а голову Дворник смекнул, что на него вешают убийства, и не одно. Сорвав шапку, Степан бухнулся на колени. «Не погубите! Не виноват я! Бог, Богом клянусь!» Из дворницкой вышла глухонемая старуха и, остановившись в трех шагах, сжимала лопату для снега. Глаза ее с ненавистью буравили в Анзарова. Она не знала, что происходит, но готова была ринуться на защиту своего благодетеля-дворника. Значит, не виноват. А этой ночью ты что делал? Сознаюсь. Спал, как убитый. Как ворота запер, решил вздремнуть часок, а провалился до утра. Так, как дурман напал. Никогда так крепко не спал. Меня вот господин Курочкин разбудил. Более ни в чем не повидно. А в ту ночь, ну вот когда после барышницы нашли, был грех. Напился и забыл ворота запереть. Ну, а, а чтоб душу живую загубить? Не, я, я же православный. Какое зимнее пальто у Серебрякова? А. Не, не пальто у него, а шуба бобровой. Ну не виноваты я! Ладно, ладно. Степан, иди снег убирать. А? Вон по колено. Простите, господин Ванзаров, это, это моя оплошность Неважно, у дома оставьте филера, а сами ищите тех, кто обобрал профессора Серебрякова на льду Это наверняка артельщики или дорубы У профессора мог быть кошелек или золотые часы Про них забыть, главное найти одежду Поняли, что на нем было? Шуба бобровая, из-под земли достану Надеюсь, Курочкин, все, не подведите Ванзаров заехал в сыск, чтобы по полицейскому телеграфу отправить во все участки срочную депешу о розыске мещанки Уваровой Надежды Петровны с приложением подробных примет. Разыскиваемая... Представляет особую угрозу при задержании ТЧК. После ареста немедленно сообщить мне лично ТЧК. Подпись Ванзаров ТЧК. Разобрав накопившиеся бумаги, Ванзаров просмотрел утренние газеты и отметил некролог Эдуарда Сивиера. Молодой банкир скоропостижно скончался. Отдав распоряжение чиновникам по текущим делам, Ванзаров пошел домой. Он шел и думал. Где-то в городе скрывается Надежда Уварова, убившая офицера охранки и, наверное... «Марию Ланге». Вероятно, она разделалась с профессором. Заставила выйти ночью из дома в нижнем белье и шубе. Довела до набережной и толкнула старика в прорубь. Вот только каким образом ей все удалось? Для чего Уваровой понадобилось избавиться от Серебрякова? И почему дворник Степан именно в эту ночь заснул беспробудным сном? Вопросов было много. И ни одного ответа. Дома уже спали. Сестра и племянница привыкли рано ложиться спать. Банзаров тихо прокрался на кухню, где нашел остывший самовары и холодную говядину. Это было отличным пиром. Он выпил холодного чая и почувствовал огромное облегчение — Ванзаров достал фотографию Уваровой. Милая, скромная барышня. Какая сила заставила ее стать убийцей? Быть может, Мария Ланги и профессор погибли не случайно, а по заранее продуманному плану. Может, все дело в Соме. Может быть, за ней была послана Уварова к профессору. Что произошло потом? Ванзаров думал и строил логические цепочки, пока тишина спящего дома не разбилась в дребезги. Ванзаров у аппарата слушаю. Кто говорит? Ему не ответили. В тишине на том конце телефонного провода кто-то дышал. Конец третьей серии. Автор сценария Антон Чиш. Режиссер Андрей Красавин. Звукорежиссер Сергей Муравьев. В ролях Ванзаров, Арсений Семенов. Лебедев Юрий Елагин. Серебряков Сергей Лосев. Полковник Герасимов Андрей Красавин. Джуранский Кузьма Стамаченко. Голос от автора Александр Васильев.